Глава 8. В конце рабочего дня Эрик встретился со своей небольшой следственной группой в одном из конференц-залов на цокольном этаже отделения полиции Луишамро. Это было тусклое помещение с большим квадратным столом и грязной демонстрационной доской на подставке. Первая явилась Мосс в элегантном костюме, который она обычно надевала на судебные заседания. Она сняла длинное пальто и бросила его на спинку одного из пластиковых стульев. Ну как? поинтересовалась Эрика. Харенова он нанял хорошего адвоката, и тот его фактически отмазал. Слава богу, есть на что переключиться. Может хоть теперь удастся засадить за решётку преступника. Возможно и не одного, нескольких. В конференц-зал вошёл Макгор с подносом, на котором стояли стаканы с кофе из Старбакса. Вместе с ним пришла ходенькая женщина с седыми волосами до плеч. в огромных очках, в ярко-красном платье-рубашке с завернутыми рукавами. На вид ей было едва за пятьдесят. «Говорят, в морге ты обеда своего лишился!» — пошутила Мосс, обращаясь к Макгори. «Ха-ха! Это был мой завтрак!» — ответил он краснее. Макгори угостил кофе Эрику и Мосс, и один стакан поднес женщине, что пришла вместе с ним. «О, спасибо! Вообще-то я думала купить в автомате!» Она с улыбкой взяла стакан. Эрика представила себя, Мосс и Макгори. «Марта Чапман», — назвала и женщина. Она села рядом с Макгори и с большой сумки, что висела у нее на плече, достала блокнот и ручку. «Я пока еще новенькая в штате гражданских. Что работают здесь, в Луишем Роу?» «Добро пожаловать в нашу команду», — сказала Эрика. Она и Мосс сели напротив. Мосс с улыбкой кивнула Марте. «Итак...» В первую очередь мы должны установить личности обеих жертв, мужчины и женщины. Эрика открыла папку с двумя луны на середину стола. Нилс Аккерман скоро проверит их ДНК по национальной базе данных, но результат зависит от того, подвергались ли они аресту. "У меня список пропавших без вести в Большом Лондоне за минувший месяц", доложила Марта. "Список очень большой". но я могу сузить круг поиска до группы мужчин и женщин европейской внешности в возрасте от 20 до 40 лет. Я связался с водной полицией, — начал МакГори. Тела сбросили в Темзу две-две с половиной недели назад. Попрошу, чтобы они внимательно изучили таблицу приливов и отливов. Может, им удастся установить точно, где были сброшены чемоданы? В речную службу пока направить только предварительные запросы. На данный момент мы располагаем ограниченным бюджетом, так что в первую очередь нужно установить личности жертв. Я уже попросила криминалистов провести ряд экспертиз в ускоренном порядке, что несомненно обойдётся дорого. А за превышение сметы меня по головке не погладят, объяснила Эрика. Мне вот интересно, почему убийца расчленяя жертву, не изъял у него наркотики? задалась вопросом Мос. Совершенно верно. Это наводит меня на мысль, что его кто-то ищет одновременно с нами, заключил Эрика. И не будем забывать про стоматологические карты. Чёрт. Забыла напомнить об этом Нилзу. Я это проконтролирую, пообещала Марта. Нет, я сама. А вы сосредоточьтесь на изучении списка пропавших без вести. Марта в смущении заёрзала на стуле. Позвольте узнать про переработку Я готова работать сверхурочно, но для гражданских сотрудников полиции оплата сверхурочных не предусмотрена. По окончании совещания я намерена решить все эти вопросы с суперинтендантом. Добьюсь, чтобы нам дали добро. Эрика посмотрел на часы. Давайте поработаем ещё пару часов и завтра в 9:00 снова соберёмся. Спасибо. Все встали, взяли свои вещи, Марта и Магори ушли. Но Моз задерживалась, дожидаясь, когда Эрика сложит документы. Босс. От Питерсона ничего не слышно. А он обещал позвонить. Вы с ним, что мы с ним? спросила Эрика, беря подмышку кипу папок. Я хотела узнать, как он. Не знаю. Не то чтобы, ответила Эрика, он по-прежнему на лекарствах, плохо спит, а я стараюсь регулярно его навещать. Я тоже сказала Мос. Когда ты видела его в последний раз? Неделю, дней 10 назад. Занята была, виновато объяснила Мос. Думала, к этому времени он уже вернётся, будет хотя бы несколько часов сидеть в офисе. Ведь после ранения прошло уже полгода. Врачи говорят, ему нужно набрать ещё 8 фунтов. 8 фунтов 3,6 кг, прежде чем он сможет вернуться на службу. Он с трудом восстанавливается после операции на животе, тем более что возникли инфекционные осложнения. Но главное, что он никак не выйдет из депрессии. И то, что он торчит всё время дома в четырёх стенах, Эрика прикусила губу и нагнула голову, опасаясь, что сейчас заплачет, она попыталась отвлечься. Принялась листать материалы дела. Воцарилось неловкое молчание. Жаль, что не в моих силах ему помочь. Самая за один присест могу набрать 8 фунтов. В село в воскресенье по обеду тебе готова, сказала Мосс. Ладно, я буду у себя. Если понадобишь, звони или пиши. Спасибо, поблагодарила Эрика. Она дождалась, когда Мосс уйдёт, и только потом подняла голову от документов, выключила свет и заперла конференц-зал. И в темноте дала волю слезам.